Глава четвертая Проблемы, которые кажутся нам сложными, всегда имеют простые легкие для понимания и неправильные решения. Народная мудрость На дорогу мы выбрались без особых трудностей, если не считать того, что все встречные коряги без конца норовили зацепить подол моей мантии, а колючие ветки хлестнуть по лицу. Будучи самым низкорослым, грузным и коротконогим, я был вынужден серьезно напрячься, чтобы не отстать от раздраженных спутников. Но, несмотря на это, даже после того, как лес расступился, и нам под ноги упала давно нехожаная дорога, а мои соседи непроизвольно ускорили шаг, я все равно оказался самым последним. К счастью, у господина графа хватило ума, не заставлять охранников переть на своем горбу тяжеленный сундук. Поэтому шли мы, можно сказать, налегке. Старик Нирк приглушенно пыхтел, загребая густую пыль сапогами. Охранники недовольно сопели. Маг постоянно хмурился, а я в это время внимательно наблюдал и за ними, и за всем, что творилось в округе. Постепенно приходя к мысли, что до самого вечера это... Совершенно бесполезная трата времени. Пустая дорога, пустые поля, на которых еще только всходили посевы, пустая обочина и куцая трава, почти не мешающаяся под ногами. Собственно, вот и все, на что мы имели удовольствие любоваться на протяжении целого дня. Правда, иногда я отходил в сторонку, чтобы изучить звериные следы но всякий раз чувствовал на себе подозрительный взгляд мастера Леуроя и спешил вернуться в строй, пока Светлый снова не начал исходить жалчью. Лишь однажды я позволил себе задержаться у придорожных кустов, когда выполнивший поручение Ничь выбрался оттуда, прихрамывая сразу на все лапы, и устало плюхнулся мне под ноги. Торопливо просмотрев его память, с облегчением убедился, что мы идем правильно, а затем подхватил уставшего фамильяра на руки и, радуясь его невеликому весу, махнул в сторону первый за день развилки. «Нам налево, господа! За холмом как раз находится замок барона!» Граф окинул нича пристальным взором и хмуро кивнул, после чего наш небольшой отряд, все в том же угрюмом молчании, продолжил путь, торопясь вскарабкаться на заветный холм поскорее. «Надо сказать...» Бывшие владения обороны Невзуна являли собой довольно жалкое зрелище. Три необитаемых деревеньки домов по 20-30, которые сиротливо жались к стенам замка. Сам замок – мрачное строение классического образца непонятно какой давности. Не слишком высокие крепостные стены, наполовину засыпанный и давным-давно осушенный ров, вросший в землю подъемный мост, которому уже лет сто, наверное. Никто не пользовался. Печальное зрелище, которое стало еще более убогим, когда мы, поминутно оглядываясь, вошли в первую деревню. Я не знаю, по какой причине баронство переживало не лучшие дни, но, видимо, его последний владелец был не самым хорошим хозяином. Не жадным, не жестоким, а просто равнодушным. Кроме магии древних книг, его, похоже, ничто не интересовало а управляющие, если, конечно, таковые имелись, со временем развалили некогда доходное хозяйство окончательно. Проходя мимо покосившегося чистокола, в котором местами изъяли громадные дыры и глядя на повисшие на одной створке двери, а также на дома, которые выглядели так, словно вот-вот собирались рухнуть, я со странным чувством понимал, что запустение обосновалось в этих местах задолго до того, Как тут поселилась нежить даже тщательно распаханное поле, которое мелькнуло по другую сторону деревни, и виднеющаяся на излучине реки старой, но еще крепкой мельницы, не помогли избавиться от неприятного осадка. Как рассказал по дороге Леурой, прямых наследников у него зуна не имелось сыновей за свою долгую жизнь барон так и не нажил. Дочь у него была одна единственная но и та погибла пару месяцев назад в виднеющемся неподалеку замке, вместе с супругой барона, слугами и всеми, кто на тот момент находился внутри крепостных стен. Так что, можно сказать, его сиятельству досталось совершенно беспроблемное хозяйство, если, конечно, забыть о том, что его еще следовало очистить от всякой заразы. Слегка подстав от настороженно озирающихся спутников, я тщательно принюхался, пытаясь учуять запах разложения, а затем решительно повернул к ближайшему строению. В принципе, мне было все равно, в какой дом заходить, богатый или бедный, первый или же последний. Поэтому я выбрал тот, где забор оказался наиболее поврежденным. Мерзкий скрип несмазанных петель калитки громким эхом отдался в пустой деревне, заставив графа и его людей буквально подпрыгнуть на месте, «Мэтр Гераш, что вы делаете?» – воскликнул граф с неподдельной растерянностью, уставившись мне в спину. «Изучаю место преступления», – отозвался я, заходя во двор и внимательно осматриваясь. «И считаю логичным сделать это именно сейчас, пока светит солнце. Но мы спешим. Еще час-другой начнет темнеть. А за это время мы должны успеть. Спасибо, господин граф, я помню» но извольте не мешать, иначе я не ручаюсь за последствия». Его сиятельство недовольно засопел, однако послушно замолчал. Светлый, как ни странно, тоже проявил благоразумность. Охранники только мрачно переглянулись, а старик, давая отдых натруженным ногам, присел на первое попавшееся бревно и с облегчением выдохнул. «Я даже не обернулся. В данный момент меня гораздо больше интересовал притихший дом» где еще недавно жили люди, и где, несомненно, случилась трагедия. Сделав несколько шагов и обойдя стороной безжалостно вытоптанный цветник, я присел на корточки и задумчиво дотронулся до взрыхленной земли. Холодная, еще не ледяная, но нездоровый холод все-таки ощутим. Значит, мертвяки приходили всего пару дней назад, Однако, если жители деревни погибли раньше, а граф говорил о двух месяцах, то что им могло понадобиться здесь снова? Странно. Я также аккуратно поднялся и обошел цветник по кругу. И счастливы, но что удивительно, ничего путного не обнаружил. Только возле выложенной камнем дорожки отыскалось небольшое багровое пятно, да около самой стены удалось рассмотреть вдавленный в землю отпечаток чьей-то голой ноги. Так, значит, по крайней мере, один зомби сюда заходил. И вот это уже совсем странно, потому что поодиночке они обычно не ходят, это раз. Других следов их присутствия, если, конечно, за ними кто-то специально не прибрал, нигде не виднелось, это два. Наконец, крови после себя они оставляют не в пример больше, чем я увидел, так как пожирают свои жертвы там, где найдут и имеют скверную привычку раздирать живого человека на части. А такой способ питания, сами понимаете, оставляет вполне определенные следы на земле, на траве, на стенах дома, куда непременно попадают брызги, и иногда даже на крыше. К тому же поблизости всегда присутствует слизь совершенно особенного состава, который я пока тоже почему-то не нашел. Ладно, посмотрим, что в доме. Проигнорировав напряженные взгляды спутников, я поднялся на покосившееся крыльцо и осторожно толкнул входную дверь. Она, как и следовало догадаться, отозвалась еще одним протяжным скриипом, от которого, по коже, любого нормального человека должно было пробежать целое стадо холодных мурашек. Но мне, без разницы, я видел в своей жизни достаточно, чтобы не вздрагивать от каждого подозрительного шороха. И, наверное, только по этой причине не шарахнулся прочь, когда дверь, которая, как оказалось, висела лишь на одном честном слове, все с тем же мерзким скрипом накренилась, а затем с протяжным стоном рухнула внутрь, подняв целую тучу пыли. Терпеливо выждав, когда она осядет, я заглянул внутрь. Пока ничего особенного, обычные сени, совершенно пустые тоже, насещие на себе следы разрушений. На полу валяется старый таз, смятый чей-то могучей лапой, в бесполезный кусок металла. Рядом разбитая крынка, два небольших темных пятна в дальнем углу, возле которых нет ни единого кусочка разлагающейся плоти. Вдоль одной из стен валяются совершенно чистые вилы, которыми даже не успели воспользоваться. А вот второй двери нет, вместо нее зияет темный проем. На одном краю которого наконец появились следы очень длинных и острых когтей. Ага Внимательно оглядев улику и оценив глубину царапины, я непонимающе нахмурился. Судя по всему, тут орудовал взрослый могильщик, одна из тварей, просто обожающих копаться в гнилых останках. Обычно они роются в земле и с удовольствием добывают оттуда полуразложившуюся плоть, слизывая ее с неповрежденных костей длинным, и очень липким языком. По размерам эта дрянь не превышает крупного пса и обладает всеми повадками падающика. Более того, крайне редко охотится на живых, поэтому ее присутствие в доме, да еще в то время, когда где-то поблизости болтались зомби, маловероятно. Хотя, возможно, могильщик приходил позже. Взяв на заметку очередную странность, я зашел в первую комнату и, прикрыв нос рукавом, чтобы не наглотаться пыли, быстро прошел в центр. Но и тут, к сожалению, не нашлось ни тел, ни крови, ни следов нежити, который в таком месте должно было побывать в достаточном количестве. Я внимательно осмотрел все углы, бдительно заглянул за большую печь, убедился, что и внутри нее никакие трупы не припрятаны. И озадаченно потер Лысину. Затем, все еще надеясь понять... Отыскал люк в подпол, спустился по разваливающейся от старости лестнице, обшарил подвал целиком, напрочь проигнорировав бочки с соленьями и связки сушеных трав, подвешенных к потолку. Не погнушался потрогать пол под каждым нашедшимся ящиком. Проверил стены на предмет потайных ниш. Наконец зло сплюнул и, покрывшись за время поисков толстым слоем паутины, выбрался наружу под еще более напряженными взглядами ожидающих за забором людей я самым мрачным видом проследовал притулившийся неподалеку от дома сарай где хозяева держали всякую живность зашел оглядел и еще более мрачно переглянулся с ничем и не обнаружив следов кровопролития также быстро вышел напряженно размышляя о причинах уже покидая непонятный двор краем глаза отметил притулившуюся возле забора собачью конуру, с намертво прикрепленной к ней цепью. Собрался было отвернуться, но внезапно подметил одну необычную деталь и остановился, как вкопанный. «Э, «Цепь-то перекушена?» — тихо сказал Нич, увидев ее одновременно со мной. «Заметь, не порвана, не перепелена, а именно перекушена». «Вижу», — напряженно отозвался я, снова присаживаясь на корточке самые поганое что перекушено очень чисто как отрезала но я не могу сказать какая тварь на это способна Ничу грюмо промолчал но это не его специализация а в далеком прошлом он работал совсем по-другому направлению а я всю жизнь только и делал что изучал до да сравнивал таких вот непонятных монстров но от этого понимания становилось только хуже потому что сейчас я хоть убей не мог сказать с чем мы имеем дело Тяжело вздохнув, я снял перчатку с правой руки и осторожно поднял оборванный кусок цепи, на самом краешке которой запеклась старая кровь. Убитого пса поблизости не виднелось и вообще во всей округе не нашлось ни одного тела, ни человеческого, ни звериного, почти никаких следов вообще, за исключением той басой ноги, пары царапин, похожих на когти могильщика, и вот этой цепочки, которая когда-то явно была выкована на совесть и должна была удержать даже очень крупного кабеля. «Не нравится мне это», — совсем тихо обронил Нич, когда я, заранее сморщившись, аккуратно лизнул одной из окровавленных звеньев. «Совсем не нравится». «Тьфу!» — с чувством сплюнул я, когда во рту разлилась едкая горечь. «Это мертвая кровь, Нич, и она вовсе не звериная». «И чего?» — непонимающе замер таракан. «Того!» С отвращением буркнул я, выпрямляясь и брезгливо вытирая рот. Мало того, что эта сволочь цепочку перекусила, так она еще и питалась совсем недавно, смертными, причем, судя по вкусу, питалась настолько хорошо, что ее собственная кровь стала напоминать по составу. — Но не крога же тут был, — растерянно переспросил Нич, она осторожно принюхиваясь. Их же всех истребили, и еще много веков назад. Примечание. Крога – разновидность высшей нежити, по повадкам напоминающая земных вампиров. Конец примечания. «Сам знаю», – буркнул я, с раздражением вытирая руку о штанину. «Но почему-то в голову лезут только гадости. Похоже, придется проверять другие дома. Может, что-нибудь прояснится?» Нич только мрачно засопел и на всякий случай принял оборонительную позицию. То есть растопырил свои смешные крылья, угрожающе раздувался и уставился на наших нетерпеливо мнущихся спутников с таким выражением, что даже Светлый не рискнул задать вопросы, когда мы целеустремленно двинулись в соседний дом. Впрочем, проверка и тут ничего не дала. Дом был абсолютно пуст. Давно заброшен, точно так же, как первый, не прятал внутри себя никаких зловещих секретов. Более того... В нем даже тленом не пахло. Стены разрушены, строения во дворе разбиты, мелкие предметы утвари разбросаны по полу, создавая впечатление обычного разбоя. Однако ни людей, ни зверья, ни трупов не виднелось. То же самое творилось в третьем, четвертом, пятом доме. И похоже во всей деревне, что не могло не вызывать тревогу. Признаться, я не люблю, когда ситуации выходят из-под контроля. И еще больше не люблю, когда чего-то не понимаю. Потому что, как правило, если я чего-то не понимаю, то вскоре надо ждать грандиозных неприятностей. А тут я не понимал пока абсолютно ничего. И это было очень скверно. Ну, что там? Наконец не вытерпел нашего угнетающего молчания мастер Леорой. Вы что-нибудь нашли? «Нет», — сухо отозвался я, выходя из очередного двора. «Дома пусты и абсолютно для нас неинформативны. А это значит только одно». «Что?» — мгновенно напрягся маг. Я кинул взгляд на еще чистое небо и усмехнулся. «До наступления темноты нам придется проверить еще и кладбище». Над моими словами граф размышлял недолго. Всего пару минут, за время которых я успел осмотреть последний двор и с облегчением констатировать, что мои первые предположения касательно происходящего можно спокойно выбрасывать на свалку. Не знаю, что тут произошло, но король не зря так сполошился. И совет не просто так, занервничал, начав, правда, расследование издалека и с присущей светлым осторожностью. Что-то тут не так, что-то сильно не так, но вот что? «Видим ответ, и в самом деле придется искать на кладбище. Не могли же трупы крестьян испариться бесследно?» «Нет», — наконец хмуро сказал граф, когда подошел к нам вплотную. «При всем уважении к вам, Этр, мы не можем тратить время на исследование кладбищ». «А что делать?» — огрызнулся я, впервые за день позабыв про почтительность. «Если не выяснить, что тут произошло, ночью нас может ожидать весьма неприятный сюрприз». «Нас очень мало», — сухо напомнил его сиятельство. «И у нас нет оружия, чтобы сражаться с нежитью. Неважно, сколько ее будет, много или мало. Если мы не уберемся отсюда до наступления темноты, нас гарантированно съедят. И даже вы, мэтр, при всех своих знаниях, вряд ли сумеете этому помешать. А поскольку единственным шансом на спасение остается местный портал, то у нас нет права отвлекаться на что-то еще. Тем более, что для активации, насколько я понял, может понадобиться немало времени. Не вы ли говорили, что чем раньше мы до него доберемся, тем лучше? Говорил, помрачнел я. Но если не выяснить, что произошло с деревней, наше положение может стать еще хуже. Мастер Леурой, кинув быстрый взгляд по сторонам, неприязненно передернул плечами. «Так что вы там обнаружили?» «Я же сказал, ничего, ни живых, ни мертвых, только несколько следов и запах несвежей крови. Но мне ли вам объяснять, для чего могут понадобиться столько мертвых тел?» «Трупы что, забрали?» – нахмурился Светлый. «Да. И вы не знаете, кто это сделал?» «Могу только предполагать». Э, «Почему вы уверены, что все крестьяне мертвые?» Снова подал голос граф. Я хмыкнул. А что с ними еще могло случиться, если рядом ошивалось как минимум два голодных падальщика, которые учуяли запах крови? Дома пустые, пахнут смертью, господин граф. А это значит, что обитатели деревни мертвы. Если их тел нет здесь, значит, кто-то успел их прибрать к рукам. Но сделать это мог только... Некромант, поюржился громил охранник. «Вот именно!» – кивнул я. «Следовательно, наше положение еще больше шаткие, чем казалось поначалу». «Тогда это дополнительный повод поторопиться», – непреклонно заявил граф. «Не волнуйтесь, мэтр, я не собираюсь оставлять это осиное гнездо без присмотра. Но такими силами мы не сумеем ничего сделать. Надо вернуться в мой замок. Взять еще людей, только тогда штурмовать это проклятое кладбище». Иначе мы рискуем погибнуть, так и не завершив начатое. Я только вздохнул. В чем-то, конечно, граф прав. Подмога нам бы действительно не помешала. Сложность в другом. Сколько было жителей в Баронстве? Сто человек? Двести? Триста? Если оказалась полностью уничтоженной одна деревня, значит остальные, скорее всего, постигла та же участь. То есть у нашего неведомого собирателя тел В настоящее время имеется целая армия послушных кукол, из которых он может сотворить какую угодно мерзость, от зомби до полноценных умертвий. Для этого у него было два долгих месяца, и жизненная энергия огромной прорвы народа. К тому же это не обязательно должен быть некромант. На этом свете создание пострашнее, чем мои живые коллеги. Вот только думать о том, что тут завелась подобная тварь, мне совсем не хочется. Но еще больше не хочется думать, что случится, если мы вдруг посмеем ее упустить. Вернее, если я ошибусь и позволю ей безнаказанно набирать силу дальше. Мы можем разделиться. Наконец, предложил я альтернативный вариант. Вы продолжите путь к замку, а я вас нагоню. Не думаю, что это хорошая идея. Вдруг заявил Светлый. «Вы будете гораздо полезнее, если останетесь поблизости, коллега. Кто знает, с чем еще нам придется столкнуться!» «До темноты вам ничего не грозит», — буркнул я, запоздало, натягивая перчатку на правую руку. «Даже если подвала замки кишат упырями, до полуночи они наружу не вылезут, а я за это время успею выяснить много важных вещей. Ваше сиятельство, позвольте!» Но граф, перехватив выразительный взгляд мастера Леуроя, покачал головой. — Нет, мэтр Гераш, никаких разделений. Но вы подписали контракт. Это значит, что мы покидаем деревню и движемся не на поиски кладбища, а прямиком замок барона, где ищем стационарный портал и как можно скорее уходим. Вам понятно? Демон, чтобы он вас всех побрал вместе с этим дурацким контрактом. «Да как они не понимают!» «Это уже не шутки!» «Я успею обернуться к ночи!» «Сделал я новую попытку!» «Вы пойдете в замок и займетесь порталом, а я загляну на ближайшее кладбище!» «И мы уже хотя бы примерно будем представлять, с чем столкнулись!» «Сможем подготовиться!» «Предупредить совет!» «Набрать достаточное количество воинов, чтобы одолеть эту нечисть!» «К тому же мастеру Леоруи моя помощь не потребуется!» Он лучше знает, что надо делать с порталом. Поверьте, мы все успеем. Это будет разумно. — Нет. — Вы меня поняли, мэтр? — Никаких разделений. — повысил голос его сиятельства, требовательно уставившись на мое недовольное лицо. — Если я услышу еще одно слово на эту тему, вы лишитесь немалой части своего гонорара по причине нарушения условий контракта. Это понятно? я окончательно помрачнел. Конечно, угроза разрыва контракта лично для меня не так страшна, как угроза появления вельской чумы, но она все же есть. Тем более контракт магический и в случае нарушения хотя бы одного пункта не только лишит меня вероятного заработка, но и надолго испортит ауру. А это уже гораздо серьезнее. С испорченной аурой я слабну намного быстрее то и стану еще уязвимее, медлительнее. Но, что самое главное, почти лишусь способности зарядить свои накопительные амулеты. А в нынешних условиях это верная смерть. Перехватив насмешливый взгляд Светлого, я чуть не сплюнул. Придурок! Чтоб ему до конца своих дней ходить задом наперед и умываться по утрам в позе рака. Если он таких очевидных вещей не понимает, то... А, ладно. Кому и что я сейчас докажу? У самого лишь смутные подозрения, а доверия к некромантам, как не было сто лет назад, так и нет, и до сих пор. Так что все мои попытки вразумить Светлого гарантированно окончатся ничем. А его упрямство объясняется лишь тем фактом, что этот идиот ни на миг не хочет упускать меня из виду. Причем не желает этого настолько, что готов позабыть даже про здравый смысл и рискнуть своей шкурой. Э Мэтр Гираж. Не дождавшись ответа, в третий раз спросил граф. «Да, я понял», – буркнул я, впервые пожалев, что согласился на это дело. «Но учтите, я вас предупреждал». «Я непременно об этом вспомню, когда настанет время расчета». Нич тихо зашипел и развернулся к его сиятельству тылом, наглядно продемонстрировав свое отношение к происходящему. Но граф сделал вид, что не понял подтекста. Светлый при этом выразительно скривился, охранники дружно сплюнули. Старик Нирк возмущенно вскочил, раздувшись для гневной отповеди в стиле: Да что вы себе позволяете? А я снова вздохнул и накрыл рукой негодующего таракана. Спокойно, ничь! прошептал едва слышно, отворачиваясь от попутчиков. Спокойно, больше мы ничего не можем сделать, оно будь начеку. Не исключено, что этой ночью нам придется хорошенько поработать».